Глава 11 Первой моей эмоцией был ужас. «Мама, родная, что делать?» Честно признаться, в неумении шить невозможно. Линда с позором выгонит меня вон и куда идти. Потом, слегка успокоившись, я вспомнила мачеху Раису и часто произносимую ею поговорку. «Глаза боятся, а руки делают». И приступила к работе. Ну и ничего особенного. Сейчас отмерю нужную длину, отрежу необходимое количество материала, Пришью колечки и все Нечего бояться. Рулонов с тканями оказалось два. Один большой, парча золотого цвета, а другой маленький, ярко-бордовый шелк Наверное, первая ткань предназначалась для основных полотнищ, а вторая — на отделку. Насвистывая, я отмотала ленту парчи и решила определить высоту потолка. Схватила сантиметр, влезла на стремянку и приложила край измерительной тесьмы к потолку. Второй конец повис в воздухе, не доставая до пола. Отругав себя за несообразительность, я слезла с лестницы, придвинула ее к стене и повторила операцию. Приметила место, где заканчивался сантиметр, и потом, сойдя вниз, закончила процедуру. Получилось ровно три метра. Страшно довольная собой, я размотала рулон до конца и стала мерить ткань. Ее получилось, на мой взгляд, слишком много. Следовало отрезать всего два полотна. Ну зачем хозяйка купила такое количество парчи? Внезапно в голову пришло понимание, драпировки должны не спадать красивыми складками, вот для чего лишние метры. Восхищённая собственным умом, я придавила материю стульями и мигом раскромсала её на две половинки. Кто сказал, что создавать занавески — непосильный труд? Чик-брык и готово. Теперь осталась сущая ерунда? Пришить колечки. Мне даже не понадобится швейная машинка. Следующий час я пыталась приляпать колечки к противно-колючей ткани. Описать мои мучение невозможно. Но скажите, кому пришло в голову, что ушко у иголки должно быть размером с маковое зерно? И как в него впихнуть нитку? Я решила слегка облегчить себе жизнь. Отмотала длинную-предлинную нить. Внезапно весьма ловко продела ее в иглу. Принялась притачивать очередное кольцо и запуталась. «Не скрою, именно в этот момент я чуть не зарыдала от злости, но тут вдруг глаза заприметили на подоконнике коробку скрепок». Радостное возбуждение охватило меня. В глубоком детстве я, украшая елку, подвешивала игрушки на скрепки, разгибала их, но не до конца. С одной стороны цепляла шарик, а вторую использовала вместо крючка. «Кто мне мешает поступить точно так же с колечками?» Напивая от радости, я за 15 минут справилась с нудным делом, Потом в ажиотаже взлетела на стремянку, в мгновение ока повесила драпировки, слезла вниз и отошла в сторону, чтобы оценить результат. В принципе, отлично. Вот только с длиной получилась промашка. от чего то занавеска лежала на ковре. Слегка поудивлявшись, я сообразила, где допустила ошибку. Мерила высоту прямо от потолка. Но ведь карниста то повешен ниже. Ругая себя за глупость, я схватила ножницы и быстренько укоротила одно полотно. Потом проделала ту же операцию с другим и вновь отошла к противоположной стене, дабы оценить свои усилия. Просто классно, но левая драпировка короче правой. Нечего расстраиваться, следует взяться за ножницы. Отлично, однако теперь получилось наоборот. Я снова пощелкала ножницами. А теперь как? Снова неровно. Вспотев я без конца орудовала лезвиями и остановилась только тогда, когда край несчастной занавески приблизился к середине батареи. Дальше равнять полотнище было нельзя, иначе они закончатся у подоконника. Ну и пусть слегка кривовато. Многие люди и не замечают подобной ерунды вполне даже ничего. Одно некрасиво. Из края торчат в разные стороны нитки. Сейчас очень осторожно, не трогая ткань, уберу их. Но не тут-то было. На месте срезанных ниток, откуда ни возьмись, появились новые. И тут в голове возник голос преподавательницы по труду Тамары Федоровны: «Тараканова, на ну что за гадость ты сшила? Подолу юбки подрубить надо, загнуть и подшить, а не оставлять росомахой болтаться». Молния озарения пронзила мозг. «Так вот, почему тут стоит машинка. Теперь нужно снять парчу и подшить ей подол, вернее, нижний край». Абсолютно непосильная для меня задача, потому что я не способна включить агрегат. Вот уж здесь никогда не сумею вдеть нитку в иголку». В памяти вновь заворочились осколки школьных знаний. Вот Тамара Федоровна вещает, тыча указкой вдопотопное изделие советской промышленности. «Девочки, запомните, катушка ставится на штырек, потом нить проходит сквозь колечко вверху, продевается в регулятор, цепляется за фонтан знаний Наверное, в этот момент пятиклассница Тараканова мирно заснула или принялась читать под партой очередной роман Жюля Верна, так и не узнав никогда, куда следует вдевать нить, чтобы начать строчить на машинке. И что прикажете делать? Зарыдать от отчаяния? Ну, это всегда успеется. Я заметила на том же подоконнике большой степлер. Взвизгнув от радости, я схватила его и ринулась к несчастным драпировкам. Меньше чем за 15 минут проблема оказалась решённой. Ощущая себя путешественником, который в одиночку в плавках и ластах добрался до Северного полюса, я обозрела наряд для окна и спокойно отметила. В целом, вышло недорно. Колечки на месте, нитки снизу не торчат, и обе половинки одинаковой... Ладно, почти одинаковой длины. Но теперь во всей красе встала новая. На этот раз, похоже, совершенно неразрешимая задача. Порча заканчивается на уровне верхнего края батареи, она слишком короткая, и длиннее ее не сделать никак. Я была снова приуныла, но потом стряхнулась с себя печаль. Столько трудностей преодолела благополучно, неужели споткнусь о ерунду? Между прочим, в моем распоряжении имеется еще рулон шелка. Хозяйка явно намеревалась сделать из него ламбрикен. На мой взгляд, это просто лишний пылесборник, но кое-кто в восторге. И вообще, желание клиента закон? Шелка много, его с лихвой хватит на ламбрикен и на удлинение основной части. «Ровно час понадобился мне, чтобы сделать из окна конфетку. По истечении этого срока я снова обозрела пейзаж и пришла в восторг. Занавески из парчи не спадают складками. Сверху ламбрикен из шёлка. Он же прикреплен при помощи степлера внизу. Длина нормальная, вид восхитительный. Можно звать хозяйку, вот только нужно аккуратно собрать обрезки и спрятать степлер со скрепками». «Мяу», — раздалась за спиной. Я обернулась из-под дивана, вылезла симпатичная. «Белая кошечка». «Мяу», — повторила она. «Мяу». «Тебе нравится?» — улыбнулась я и наклонилась, чтобы погладить Мурку. «Обычно животные не шарахаются от меня, понимая, что ничего дурного я им не сделаю. Но эта киска оказалась чрезмерно нервной». Пугливо вздрогнув, она вскочила на стол. «Эй, уходи!» — велела я. «Нельзя безобразничать!» Кошка зашипела и перелетела на сервант, скинув по дороге железный подсвечник. Жуткая вещица, позолоченная, как и все предметы интерьера комнаты, с громким звоном покатилась по полу. А звук испугал животное еще больше. Оно резко присело, прижало уши к голове, затем, легко оттолкнувшись всеми лапами, прыгнула на занавеску и вцепилась в шелк. Стой! завопила я. Киса свалилась с драпировки, пытаясь удержаться. Она выпустила когти и задрала часть ламбрикена в клочья. «Вот теперь мне стало по-настоящему плохо. Ткани-то больше нет». «Оля!» — постучала в дверь хозяйка. Все хорошо?» — я хотела бодро воскликнуть. «Да, но язык прилип к гортани». Мерзкая кошка, услыхав голос хозяйки, распласталась камбалой и юркнула под сервант. Эвакуацию она проделала молча, испарилась так, словно ее и не было. В скважине заворочился ключ, поняв, что Маргарита сейчас войдет сюда и вспыхнет вселенский скандал, Я попыталась кое-как исправить положение, пока хозяйка открывала дверь. Я успела вскочить на лестницу, замотать кое-как за карниз кусок изуродованного шелка и снова очутиться на полу. Что у вас случилось? озабоченно спросила Маргарита. Отчего шум стоит? Вы с лестницы упали? Нет, заулыбалась я. Подсвечник свалила. Уж извините. Ерунда, отмахнулась Рита. Железка не стеклянная. Долго вам еще работать. Все уже? «Да ну!» — обрадованно воскликнула Маргарита и стала приглядываться к занавескам. Я внимательно следила за ее медленно вытягивающимся лицом, и когда щёки Риты стали краснеть, перепугалась окончательно, но тут на пороге появилась Линда и быстро поинтересовалась. «Нравится? Это называется э, рассвет в Греции». «Ага», — растерянно кивнула Рита. «Понимаете...» Можно было просто повесить занавеси, Ну, такие самые обычные, — жестикулировала Линда. — Без затеи, мещанский вариант. Две тряпочки и Но вы, похоже, женщина с утончённым вкусом. В вашей гостиной подобный ляп неуместен. — А-а-а, протянула Рита, Поняв, что хозяйка пока не собирается бить меня, я расслабилась, а Линда, очевидно, ощутила прилив вдохновения, потому что затараторила со скоростью взбесившейся кофемолки. — Идея оформления окна проста обеда дня над ночью, или, если хотите, возьмем, шире. Торжество света над тьмой. Видите парчу? Ну, это солнце, а шелк олицетворяет тучи. Ясный луч поднимается из тьмы и вновь уходит в нее. Это яркий философский текст. Попытка объяснить окружающим жизнь полосатая. Она состоит из чередования добра и зла. Вы ведь такую идею выразили, объясняя мне свое видение оформления окна. «Я?» — вздрогнула Рита. «Ну да, я еще подумала, наконец-то встретился клиент, который готов к пониманию сути вещей, а не желает просто обвеситься тряпками. Окно — это выход в мир, а занавески — образец ощущения действительности, квинтэссенция дизайна, аура помещения, инь и ян, кубатуры, смысловая нагрузка, концептуальная вещь э именно так, опять вы правы, это элемент вашего дао», — Маргарита стушевалась, потом пролепетала. «Вообще-то здорово, а почему ламбрикен за карниз замотан?» «Это показывает окружающим, что зло конечно. Ваше окно — эксклюзивная вещь, созданная лучшим дизайнером Москвы Оля?» Я вздрогнула. «Лауреат многих престижных премий», — безостановочно тарахтила Линда. «Она имеет золотые ножницы, платиновый наперсток и еловый ветвь на канском фестивале». «Ну, а даже с уважением глянула на меня, Рита?» «Я с трудом уговорила ее у вас поработать, Улечка на расхват». «Спасибо, Линда. Так вам нравится?» «Супер, очень модно». «И многофункционально», — защебетала Линда. «Захотите, низ отстегнете, останутся короткие занавески. Перемотаете ламбрикен, иной вид получите. Главное, есть место для фантазии, когда расплачиваться будете». «Прямо сейчас». Выпалила Маргарита. Линда вытащила из сумочки блокнот, нацарапала на нем пару строк и подала хозяйке. Вот чек. вот чего так дорого?» вздрогнула Рита. «Сами должны понимать, что обладателя еловой ветви в Каннах за две копейки не позвать», — отрезала Линда. «Ну да, верно», — бормотнула Маргарита и ушла. Линда пихнула меня кулаком в спину. «Иди, убойщи, одевайся». Очутившись в машине, я ехидно сказала. «В Каннах проводится кинофестиваль. Человек, шьющий драпировки, никак не может получить там пальмовую ветвь, а уж еловую и...» «Молчи лучше», — вздохнула Линда. «Умная больно, про Нейрона все знаешь, а руки к заднице приделаны. Ты хоть раз дело с драпировками имела?» «Нет», — решила признаться я. «Зачем тогда набрехала? И чем до сих пор занималась?» «Пи...» — начала была я и тут же замолчала. «Сообщить...» Правду про написание детективных романов просто невозможно. «Что пи?» — ухмыльнулась Линда. «Пила горькую?» «Никогда!» — возмутилась я. «Разве я похожа на алкоголичку?» Преподавала немецкий язык детям. Линда стукнула кулаком по рулю. «Так какого хрена наврала? Я опустила голову. В Москве без меня репетиторов тьма. Я думала, занавески строчить — дело нехитрое. Вот и решила попробовать. Ловко ты с Ритой справилась. Она уже собралась скандал закатить. Алинда улыбнулась. "Главное подход к клиенту найти. Редко селедкой торгует и страшно хочет умной казаться, боится в собственном невежестве расписаться. Я и кучу барахла впарила, имею процент от одного мебельного магазина. Если мой клиент у них, допустим, шкаф берет, мне копеечка капает. А вот я и придумала про древнюю Грецию с нейроном, правда, ложанулась, но не беда. Редко ничего не поняла".